ЭПИЗОД 26. РУКИ Очередь шла вдоль длинного стола до самого окна, делала поворот, доползала до закрытой двери и продолжалась за ней. То и дело дверь приоткрывалась, и чья-то нетерпеливая голова норовила пролезть раньше времени. «Закройте дверь с той стороны! Дует! Все успеете!» Легко говорить. Конечно, успеем куда торопиться-то. Уроки закончены, а следующие только в восемь утра. Всю ночь можно простоять. В небольшом помещении пахло свежей бумагой, новой краской, и каким-то сладким запахом, похожим на микстуру от кашля. В накаленном воздухе плавали пылинки. Висело прогретое светлое сонное марево, обязательно появляющееся во всех без исключения библиотеках в послеобеденный час. Я зевнула и переступила на полшага вперед. Где-то далеко впереди, счастливец поставил свои подписи на бежевой картонке и сгреб стопку книг. Дверь открылась и закрылась. В библиотеку проникло еще одно существо. Пока не заходите, нечем дышать уже. Существо, полная девочка со светлённой челкой, повернулась было к двери, но разумно передумала выходить. Кто его знает, когда представится второй шанс? И она сделала то, за что тут же удостоилась наших осуждающих взглядов, протянула руку, открыла и закрыла дверь. Скрип петель, негромкий хлопок, нечестно. До меня осталось три человека. Я уже видела тесное пространство письменного стола, со всех сторон ограниченное стопками учебников, ряды маленьких фанерных ящичков с твердыми картонными карточками и человека, от черепашьей медлительности которого зависело мое возможное опоздание в музыкалку. Она склонилась так низко, что видны были только круглые плечи и растрепанный кукушок реденьких желтоватых волос. Лицо почти прижалось к столу, под ним шустро шевелились морщинистые руки. «Маркелов», — представился парнишка, — Так, так, сейчас. Маркелов, седьмой В. Да. Подожди. Дюма, долг должен был на той неделе. Я принесу. Принеси, принеси. Лето скоро. Английский, физика, химия, литература не вижу. Я, да, помню, приносил. Русский алгебра, вычеркиваю. Можно брать? Можно. Следующий. Дежурные девочки вручили Маркелову увесистую кипу, то тохнул и прогнулся. Его место заняла моя одноклассница. Тухватуллина Фирая. Тухватулина. Долг, два долга. Когда принесешь? Я принесла. Так. Я подошла совсем близко и теперь видела сбоку опрокинутое в стол лицо. Круглая, покрытая сетью морщинок, с мягкими полными щеками, с огромными очками, похожими на два круглых аквариума. За очками не видно было глаз, но глаза, конечно, были. Маленькие, красновато припухшие и сощуренные до невозможности. Наша библиотекарша была почти слепа. Дежурные девочки тащили очередную горку книг. Все учебники были аккуратно разложены на полу, стопками по классам и только эти, посчитанные и учтенные, им разрешалось трогать. На полках никогда, строгая табу, вечный закон. Однажды я нечаянно узнала, почему так. Все, как нормальные люди, работали на участке, возились в грязи, бегали с лейками, брызгались водой и визжали, а нас, как крайних, отловили и отправили в скучное пыльное книгохранилище. Нам предстояло перебрать горы учебников. Вдоль стен росли проспекты из разноуровневых многоэтажек. На вершине каждого небоскреба вертолетная площадка с адресом. Литература 6, литература 7, алгебра 8, алгебра 9, химия. Когда строительные работы были закончены, этажи посчитаны, а улицы расчищены, мы без силы селись на пол. А потом просто легли, задрав ноги на кучке геометрии и историй. Теперь с уровня пола все выглядело по-другому. Гигантские шкафы поднимались до неба, в заоблачной высоте трепыхались на сквозняке пачки газет. В распахнутые окна то и дело залетали пушинки и медленно кружились над нашими лицами. Мы устали. Пол был прохладным и чистым. Улицы из книг составляли делешный город, а мои босые и по-огородному не очень чистые ноги стали «Кинг-Конгом», Я осторожно перебирала серыми пальцами и продвигалась вверх по башне. дыщ! подруга направила гранатомет из природоведения. А, -а, а, нога картинно сползла на пол. Мы откинулись на спину и захохотали, зажав руками рот. Тише, чего? Смотри, идет. Давай, как будто мы уснули. Мы перестали дышать, затаились в своем уголке, наполовину прикрыли глаза. Она вошла, вздохнула и стала медленно продвигаться в нашу сторону. В руках она несла огромную кипу книг. Мы тихо лежали на полу и незаметно наблюдали за тяжело перемещающимися бледными опухшими ногами, за серым платьем, за тем, как быстро и ловко сновали по полкам руки. Подруга тыкнула меня в бок, но я и так это увидела и застыла в немом изумлении. Она не смотрела ни на книги, ни на полки. Руки её, морщинистые, сухие, покрытые сетью сиреневых жилок, быстро двигались вверх-вниз, вправо-влево, стоп, книжку на место, и снова сухо и быстро по полкам шасть. А лицо-то было повернуто мимо. Оно глядело бок, морщинистое, пухлое, строгое и... ничего не видящее. И это вызывало безумную жалость и немного жуть. Она не видела, что находится на полках. Она просто помнила, где должна стоять каждая из тысяч книг. Она знала их каждую на ощупь. Медленно продвигалась она вдоль шкафов, медленно шоркали по линолеуму стоптанные туфли, и она бормотала. «Братья Грим, еще Это сюда, Крапивин. Где же?» «Ага, блок, заповедной тропой. Это у нас о природе. Александр Грин. Где же Грин?» Я открыла было рот, ибо видела Грина на полке слева, но подруга тихонько хлопнула меня по губам. И правильно, без меня нашла. Сколько мы так лежали? Сколько книг было расставлено на ощупь? Мы сбились со счета и, наверное, задремали по-настоящему. Потом были какие-то голоса, беготня и шум. Оказывается, приехала машина и привезли новые книги. Их было много. Новеньких, со свежим типографским запахом, с хрустящими корешками и слетающими суперобложками, которым суждено истрепаться в первый же год. Мы таскали увесистые пачки, перевязанные бичевкой, Таскали долго и молча. Таскали и все думали, а сколько времени уйдет у нашей библиотекарши на то, чтобы узнать каждую новую книжку по прикосновению.